Глава 52. Путь до пещеры. Как не хотела Ольга отправлять мужьям вестника с сообщением о происшествии, но Ларна настояла, пригрозив, что в противном случае сама отправится вместо вестника за Николасом и Константином. Пришлось идти на компромисс. Фамочка отправляет письмо, но о слезах не упоминает. «Ваше высочество, я даже не знаю, что сказать». Никто посторонний не проникал на территорию замка. И его высочество Дэниел Энтони Эррон Пирс к этой ужасной записке не имеет отношения. Интересно, как он узнал, где мы были? Обеспокоенный Дерек второй раз наливал чай Ольге. Украшение не ошейник, а просто ювелирное изделие. Кто-то очень хотел вас напугать. Я же просила называть на ты и Оля. А Джонатан Валентийский не вхож во дворец? Вхож. «Тот, о ком ты упомянула, очень хороший друг старшего внука императрицы». «Трувер!» — крикнул молодой человек. Дверь тут же распахнулась, пустив невысокого юркого парнишку, одетого в неброский костюм машинного цвета. «Скажи-ка, любезный, когда последний раз Джонатан Валентийский посещал замок и моего... принца?» Молодой человек посмотрел на Ольгу и пояснил. «Я служу его высочеству». Трувер у нас глаза и уши замка. Ни одна муха не пролетит мимо него, не отметившись в журнале посещений. Он — крыс-оборотень. В голосе охранника сквозила гордость за своего подчинённого. «Спасибо за доверие, оказанное мне». Крыс поднял глаза на принцессу и, не отводя взгляда, произнёс. «Джон Валентийский последний раз был в замке две недели назад». Девушку от этого взгляда бросила в дрожь. «Какой неприятный мужчина! Брррр! Потому что он крыс? Или я просто стала очень мнительной?» «Но кроме него никто не знал про ошейник», — прошептала она себе под нос. Отпустив крыса, дерик повернулся к Ольге. «Может, займёмся более приятными вещами?» «Какими?» — девушка с улыбкой повернулась к мужчине. «Выбором женихов, например?» «Не хочу». «Лучше вызови своего фамильяра, если это, конечно, удобно. Обсудим с ним, что пошло не так при инициации». «Прошу знакомиться. Моя каточка». Перед лицом девушки зависла совсем маленькая птичка, чем-то напоминающая калибри. «Какая ты красивая! Перья так и переливаются. Вот бы тебя увидеть при свете солнца. Расскажи, пожалуйста, ты не знаешь, почему дракон твоего хозяина не откликнулся?» «Я не понимаю, почему...» Фамильяр присела на плечо хозяина. Дорога была широкая и светлая, но я не почувствовала запах дракона, не увидела нить, связующую его и хозяина. «А может, ты не дракон?» Ольга решила шуткой разрядить гнетущую атмосферу. «Дракон...» дерик поцеловал кончики пальцев принцессы. от чего мы ждём? Спать мне перехотелось. Давай попробуем вызвать твоего капризного дракона». «Я знаю один способ. Он немного кровавый, но очень действенный. Если и после этого не получится, то договорюсь со своей зелёной девочкой, чтобы она поговорила с твоим драконом». О -о -о -о -о, <ну Zelda> протянул воздыхатель. «Да, конечно, я согласен. У меня будет больше шансов устоять в боевом раунде на отборе за вашу руку. Драконы почти всегда побеждают». дерик не нужно говорить с таким голосом». «Каким, Оленька?» <Pixel> завораживающим!» «Не буду, обещаю. Целых 10 минут не буду». Молодые люди рассмеялись, и Ольга вдруг подумала, «А может, стоит всерьёз рассмотреть кандидатуру Деррика? Он очень красивый, умный, весёлый, и, похоже, я ему и правда нравлюсь. Я сейчас переоденусь в спортивный костюм и можем выдвигаться». Ольга выпорхнула из комнаты. «Ты уверена, что нужно идти поздно вечером?» Принц поправил меч, висевший на поясе, и огляделся по сторонам. Улицы были полупустынны. «Сейчас там никого нет, нам не помешают. Да и охрана императрицы следует по пятам. Сам видишь, уже не три, а целых пять лбов идут за нами. Дерик, скажи, а ты давно знаешь Трувера? Он не мог тебя обмануть? Сказать, что Джонатана не было...» А он, например, заплатив ему денег, проник на территорию замка. Нет, я уверен в своем подчиненном. Их проверяют каждый месяц менталисты на лояльность правящему дому. дерик ты же знаешь, кто я такая? Какой у меня титул и как зовут мою бабушку? Да, Оля, знаю. А к чему ты задаешь эти вопросы? Может быть, ты слышал, почему твоя бабушка не взлюбила мою? Девушка подхватила молодого человека под локоть. «О, это давняя история двух закадычных подруг!» Рассказчик вдруг запнулся и пристально посмотрел на принцессу. «Но откуда ты узнала, кто я? Догадалась или доброжелатели донесли?» «О, так это всё же правда! Ты принц? Тот самый младший внук с изъяном?» «Вы же, уважаемый наследник, несколько раз оговаривались!» «Да и изъян, как у принца! А сегодня днём меня ларно просветила!» Она летала на кухню вкусненького добыть, там и подслушала, как поварята о тебе сплетничают. Что же ты прямо мне не сказал, кто ты такой, Дэниел Энтони Эрон Пирс?» «Можно просто Дэнни. Ты вышла такая злая от моей бабули, а я стоял в ожидании познакомиться с принцессой Зелёного Королевства. Не успел рта раскрыть, как ты потребовала проводить до комнаты, понизив меня до охранника. Я не стал отказываться от такой чести, и решил воспользоваться возможностью поближе тебя узнать. Надеюсь, что ваше высочество простит мне эту небольшую шалость». «Хорошо, что всё прояснилось. Я подумаю, прощать тебя или нет». «Всё, остановись, самая прекрасная драконица на свете. Я сейчас буду падать на колени прямо тут в пыль и грязь дороги, и пусть все прохожие видят, как принц, изнывая от неразделенной любви, Пытается добиться прощения у зелёной драконицы. Ольга рассмеялась и произнесла. «Попытка разжалобить защиту на ваше высочество. Но так какая кошка пробежала между нашими родственницами?» Если коротко, то любовь. Долгие годы их связывала крепкая дружба. Подходя к пещере, девушка поёжилась. Ей показалось, что из чёрной каменной пасти на неё кто-то смотрит. Дерик Попроси сопровождающих нас охранников создать магические шары в пещере. Всё же не хочется бродить по ней в потёмках. Оля прошептала на ухо принцу. «Эй, Феликс, можете не притворяться кустами. Мы вас заметили. Подойди ко мне, дело есть». Из-за ближайшего дерева, нисколько не смутившись, быстрым шагом вышел мужчина, средних лет, приятной внешности, одетый в строгий чёрный костюм. «Ваше высочество, рад вам служить. Я слышал о магических огнях. Сейчас всё сделаю. Во время обряда никого в пещеру не впускать. Если понадобится, я сам позову», — отдал приказ Дэниел Энтони. «Слушаюсь, ваше высочество». Пять мужчин встали в линейку перед входом в артефактную пещеру. Возле большого камня стоял служитель в тёмном плаще с накинутым на голову капюшоном. «Извините, что пришлось оторвать ото сна, но мы могли бы справиться сами с вызовом, уважаемый. Не знаю вашего имени». Дэнни замер, ожидая ответа. Мужчина не сразу отреагировал. Где-то около минуты он стоял, опустив голову, затем медленно её поднял и скинул капюшон. Ольга охнула и непроизвольно отступила за спину принца. «Кричать и звать никого не нужно. Я пришёл поговорить со своей невестой. Извиниться за недостойные поступки, совершённые мной не так давно. Джонатан двинулся вперёд. «Это невозможно!» — затрясла головой Оля. «Откуда ты узнал, что я приду сюда, и как передал письмо с ошейником?» «Да ты меня обманываешь! Какие извинения! Разве так извиняются?» «Прислал письмо, представившись принцем!» «А ты, наверное, забыла, какая у меня магия. Я, как отец, легко меняю личины» и мне кажется, что совсем неплохо изображал крыса. Даже принц не заподозрил. Трувер жив? Что ты с ним сделал? Не нужно из меня делать монстра. Хотя я ведь всё ещё монстр. А что вы так удивляетесь? Всех приласкала своей магией моя драгоценная невеста. Только и магия не всесильна. Не получилось у неё достать меня в соседнем мире. Но ведь всё поправимо, да, Олия? «Ты вылечишь меня?» «Да, конечно», — девушка утвердительно закивала головой. «Только вот мне это не нужно». Джонатан резко вскинул руку вверх и дунул в небольшую трубку. Ольга стала оседать, удивлённо глядя на молодого человека. «Отравил», — поняла она, закрыла глаза и затихла. «Принц, отпусти мою невесту и зови своих охранников. Я очень голодный». Внешность перевёртыша резко менялась. Красивый мужчина уступил место твари из пустошей.